Это непозволительная роскошь. Ведь за капетдагом английские войска ведут с афганцами войну. Они, конечно же, намерены перенести боевые действия в Туркестан и потому увеличивают силы, продвигаются на север, и их вторжение в пределы Туркестана возможно ежечасно. Нет-нет, ваше превосходительство, срок два года неприемлем. Мы только укрепляем уверенность англичан в возможности решительных действий, позволяем укрепить их связь с мятежными текинцами. До этого дела не дойдет. Мы не позволим англичанам вторгаться в туркестанские пределы, возразил штабной генерал. А в Петербурге именно этого опасаются. Известно ли вам, что уже принято решение о строительстве железной дороги. Притянуть путь от Красноводска к Асхабаду непросто. Дело весьма хлопотное. Нужно уложить рельсы, шпалы, а прежде нужно подвести их Эван откуда. А еще земляные работы, убеждал Седовласый генерал, не привыкший спешить. Нет. Нет, не позволительно начинать войну, не сделав запасов всего необходимого. Но нельзя интересы боевой операции подчинять строительству железной дороги. Прибывая в медлительности, мы обрекаем себя на неудачу, не сдавался Михаил Дмитриевич. Но какие вы право несговорчивые, упрекал их генерал. Не все ли равно, когда придем в Асхабад, сейчас или через год, главное, придем? Но ведь усложняется задача, это вызовет лишние жертвы людьми, — горячился Скобелев. Чем скорее достигнем цели, тем меньше будут потери. Спор ни к чему не привел. Послали письмо в Петербург, однако ответа Скобелев не стал ждать. Нельзя было терять время. В баконе сели на судно, перевозившее людей и грузы в Закаспий, направляясь через море к малоизвестному поселку Чекишляру. На палубе ящики, тюки, повозки, орудия на корме тесно сбились в отсеках лошади. Михаил Дмитриевич и Градеков вышли на палубу. Погода выдалась чудесной, солнечной. После недавнего шторма море утихомирилось. На его поверхности ни волны, ни гребешка. С негромким плеском нос судно резал вплотную с зеленым отливом воду, и за кормой тянулся долгий пенистый след. Появилась чайка. С пронзительным криком она кружилась у кормы, отчаянно бросалась вокруг к воде, выхватывала серебристую рыбешку и стремительно взмывала. «Скоро ли чекишляр?» — спросили они капитана. «Да вот уже берег виден», — ответил тот и протянул бинокль. Михаил Дмитриевич вгляделся в темный на горизонте полосу суши. На плоском берегу скопище домов, на громождение каких-то глыб, вышка, еще одна... Знаток этих мест, градеков, пояснил. Когда-то там была крепость, но теперь остались только развалины. А что за вышки? С них наблюдают. Там от зари до зари дежурят солдаты, смотрят не столько за морем, сколько за подступами суши. Берег приближался, заметнее становились контуры серых с редкими клочками зелени холмов, четче обозначались дома, длинное приземистое строение казармы или конюшни с редкими окнами. Рядом такое же. Иван позвал Михаил Дмитриевич, казака-ординарца. «Выводи-ка ветерка!» «Куда, ваше превосходительство?» переспросил казак. «Сюда, сюда!» недовольно уточнил генерал. Иван вывел из загородки совершенно белого с черной отметиной на лбу любимого генеральского коня